Майкл Каннингем. Часы. Посвящается Кену Корбетту.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 Согласно моему замыслу, каждый лас связан с остальными, и в данный момент все они выходят на свет. Вирджиния Вулф. Из дневника. 30 августа 1923. Пролог. Она почти бежит. В зимнем тяжелом пальто, не по погоде. 1941 год. Началась новая война. Она оставила дома записки. Одну леонардо другую Ванессе. Она спешит к реке, твердо зная, что сделает то, что задумала, но все равно невольно заглядывается на холмы, церковь, отару ослепительных, чуть отдающих в желтизну овец, щиплющих траву под темнеющими небесами. Она останавливается, смотрит на овец, потом на небо, идет дальше. Голоса не умолкают. В облаках гудят невидимые бомбардировщики. Она проходит мимо одного из работников. Кажется, его зовут Джон, крупного парня с маленькой головой, одетого в фуфайку картофельного цвета. Он чистит канаву в саженном тальнике. Парень разгибается, поднимает на нее глаза, кивает и вновь склоняется к ржавой воде. Минуя его на пути к реке, она думает, как ему повезло в жизни. Какая-то в сущности удача — чистить канаву в тальнике. А вот она потерпела крах. На самом деле никакая она не писательница, просто эксцентричная фантазерка. Лоскуты неба светятся в лужах, оставшихся после ночного дождя. Ее туфли слегка вязнут в размокшей глине. Она потерпела крах. И голоса вернулись. Бормочут какую-то невнятицу прямо у нее за спиной. Вот здесь. Она быстро оборачивается. Нет никого. Голоса вернулись. Головная боль приближается так же неумолимо, как дождь, и скоро уничтожит ее, сокрушит то, что так или иначе есть она, полностью вытеснит ее собой. Головная боль приближается. И кажется, уж не она ли сама привораживает их, что в небе опять гудят самолеты она перелезает через каменное заграждение и спускается к реке вдали маячит одинокий рыболов который не заметит ее так ведь теперь нужно найти подходящий камень она действует быстро но методично словно следуя инструкции обещающей успех лишь в случае неукоснительного выполнения она выбирает камень размером и формой напоминающий череп поросенка поднимает ег и запихивает в карман пальто, меховой воротник щекочет шею, непроизвольно отмечая его прохладную известковость и белесовато-коричневый тон с зеленоватыми крапинами. Она смотрит на воду, прозрачную, заполняющую неровности берега, и на другую, между берегами, желтовато-бурую в пестрых пятнах, гладкую и твердую, как дорога. Не снимая туфель, она делает несколько шагов вперед. Вода холодная, но терпеть можно. Зайдя по колено, она останавливается. Она думает о Леонарде. Вспоминает его руки и бороду, глубокие складки у губ. Она думает о Ванессе, о детях, о Вите и Этели. Их так много. Все они потерпели поражение, не правда ли? Вдруг ей становится безумно жалко их всех. Может быть, развернуться? Выбросить камень? Возвратиться домой? Не исключено, что она даже успела бы еще уничтожить записки. Она могла бы жить дальше, могла оказать им эту последнюю милость. Стоя по колено в бегущей воде, она решает ничего не менять. Голоса звучат не умолкая, головная боль совсем близко. И если она отступит сейчас, вновь верив в себя заботам Леонардо и Ванессы, они никогда уже ее не отпустят, так ведь? Нет, решает она, свобода дороже, неловко, дно вязкое, Она продвигается вперед, пока не входит в воду по пояс. Бросает взгляд в сторону рыболова в красной куртке. Он ее не замечает. В желтой воде, когда стоишь так близко, видно, что вода не бурая, а именно желтая. Отражается низкое небо. Вот то, что фиксирует на прощание земное зрение. Рыболов в красной куртке и пасмурное небо в матовом зеркале воды. Почти нечаянно, так ей кажется, Она не то шагает, не то просто спотыкается, и камень утягивает ее вниз. На миг верится, что это еще не конец, просто очередная неудача, просто ледяная вода, из которой легко можно выбраться на берег. Но неожиданно течение закручивает и тащит ее с такой мускулистой силой, как будто притаившийся на дне атлет мертвой хваткой схватил ее за ноги. В этом чувствуется что-то личное. Примерно час спустя ее муж возвращается из сада. Мадам вышла, сообщает ему горничная, взбивая ветхую подушку, вокруг которой немедленно образуется маленькая пуховая буря. Сказала, что скоро придет. Леонард поднимается в гостиную послушать новости. На столе он замечает голубой конверт, на котором стоит его имя. В конверте — письмо. «Дорогой, я чувствую, что снова схожу с ума. Я уверена в этом» как и в том, что повторение этого кошмара мы просто не вынесем. Я знаю, что больше никогда уже не приду в себя. Я опять слышу голоса и не могу сосредоточиться. Поэтому я собираюсь сделать то, что кажется мне единственно правильным. Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает. Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. Видишь, я даже простую записку и то уже не способна написать. Я не могу читать. Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это сказать, хотя это без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так только ты». Я потеряла все, кроме уверенности в твоей доброте. Я не могу больше портить тебе жизнь. По-моему, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете. В. Леонард выскакивает из гостиной, бросается вниз по лестнице. «Боюсь, миссис Вулф что-то случилось», — говорит он горничной. «Возможно, она попыталась покончить с собой. Куда она пошла? Вы видели, как она выходила из дому?» Перепуганная горничная ударяется в слезы. Леонард выбегает из дома и спешит к реке. Мимо церкви и стада овец, мимо зарослей тальника. На берегу не видно никого, кроме рыболова в красной куртке. Ее быстро уносят течением. Кажется, что она летит, раскинув руки. Фантастическое существо с развивающимися волосами и вздымающимися за спиной полами пальто. Грузно летит сквозь блики карево-зернистого света. Ее ступни, туфли свалились, иногда задевают одно, взбаламучивая ил и поднимают черные скелетики листьев. Медленные облака и листы мути почти неподвижно стоят в воде и после того, как сама она давно уплыла дальше. Стебли черно-зеленых водорослей, приставшие к ее волосам и пальто, плотной повязкой ложатся ей на глаза, потом соскальзывают и плывут рядом, то сплетаясь, то расплетаясь, то сплетаясь, то расплетаясь, снова и снова. В конце концов течение прижимает ее к приземистой квадратной опоре моста в Саутисе, спиной к реке, лицом к камню. Одна ее рука согнута в локте перед грудью, другая вытянута вдоль бедра. на ней покрытая рябью сверкающая поверхность, в которой дробится тяжелое белое небо, прошитое темными силуэтами грачей. По мосту с грохотом несутся легковушки и грузовики. Мать с сыном, ему года три, не больше, переходят через мост. В руках у мальчика сломанная ветка. Он останавливается, приседает на корточки и пропихивает ее между перекладинами моста. Ветка падает в воду. Мать торопит ребенка, но потом все-таки разрешает ему постоять и посмотреть вниз на уплывающую ветку. Итак, вот этот вечер в начале Второй мировой войны, вот мальчик с мамой на мосту, вот плывущая ветка, вот тело Вирджинии на речном дне, как будто ей снится все это. Вода, мальчик с мамой, небо, грачи. По мосту грохочет грузовик. В кузове, обтянутым грязно-зеленым брезентом, солдаты в форме. Они машут мальчику, который только что бросил в воду ветку. Мальчик машет в ответ. Потом просит мать взять его на руки, чтобы лучше видеть солдат и чтобы они его лучше видели. Это передается мосту, резонирует в его дереве и камне, входит в тело Вирджинии её лицо, прижатое щекой к свае, вбирает в себя все это — грузовик и солдат, мать и ребенка.